«Святая простота». Рассказ К отцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П. нежданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которое он не видал лет 12-15, С тех самых пор, как проводил его в университет. Побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгом конца не было. Вечером, в день приезда, отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся. «А у тебя здесь хорошо, мило!» Восторгался он, ерзая на стуле. «Уютно, тепло и пахнет...» чем-то этаким патриархальным. Ей-богу, хорошо. Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на ученый лад. «Такие-то, брат, факты», — говорил он. «Вышло именно так, как я желал в сердце своем».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 Вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет. так стало быть, ты по судебной части юриспрудент? Да, я присяжный и поверенный. Так, помогай бог, чин у тебя какой? Ей-богу не знаю, батя. Спросить бы о жалованье, подумал отец Савва, но по-ихнему это вопрос нескромный.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 — согласился отец сава Что поделаешь? Далеко от умственных центров. Предрассудки. Не проникла еще цивилизация. — Не в том дело. Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в вашем губернском городе в театр, иду в кассу за билетом, а мне и говорят, спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано. А я и спрашиваю, как велик ваш полный сбор? «Говорят, триста рублей. Скажите, говорю, чтобы играли. Я плачу триста». Заплатил от скуки триста рублей. А как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скучнее стало. Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак. «Вот вряд — подумал он. «Где же ты, Шуренька, взял эти триста рублей?» — спросил он робко. Как где взял? Из своего кармана, конечно. Хм, сколько же ты, извини за нескромный вопрос, жалование получаешь? Как когда? В иной год тысяч тридцать заработаю, а в иной и двадцати не наберется, годы разные бывают. Вот врет-то, хо-хо-хо, вот врет, подумал отец Савва хохоча и любовно глядя на посоловевшее лицо сына брехлива молодость! Хо-хо-хо! Хватил тридцать тысяч!» «Невероятно, Сашенька!» — сказал он. «Извини, но... хо хо Тридцать тысяч! За эти деньги два дома построить можно!» «Не веришь?» «Не то, что не верю, а так... Как бы это выразиться? Ты уж больно... того... Хо, хо хо Но ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?» «Проживаю, батя. В столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно тысячу прожить, а там пять. Лошадей держу, в карты играю, покучиваю иногда». «Это так, а ты бы копил?» «Нельзя. Не такие у меня нервы, чтобы копить», — адвокат вздохнул. «Ничего с собой не поделаю. В прошлом году купил я себе на полянке дом за шестьдесят тысяч». Все-таки подмога к старости. И что ж ты думаешь, не прошло и двух месяцев после покупки, как пришлось заложить? Заложил и все денежки фьють. Овое в карты проиграл, овое пропил. хо хо, -хо. -хо, -хо. Вот врет-то! взвизгнул старик. Занятно врет. Не вру я, батя. Да нечто можно дом проиграть или прокутить.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 «Вот в рот то хо -хо -хо. Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер, балясы точить! хо хо, -хо. Это я тебя не в осуждение. Мне занятно тебя слушать! Говори, говори!» «Но, однако, я заболтался!» — кончил адвокат, вставая из-за стола. «Завтра разбирательство, а я еще дело не читал. Прощай!» Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгом. «Каков, а?»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 восемь вот врет то всплеснул руками отец сава о «Хо, -хо, хо да за что тут восемь рублей платить хо хо хо я тебе самого наилучшего вина за рубль куплю хо хо хо ну маршируй старче ты мне мешаешь айда старик хихикая и всплескивая руками вышел и тихо затворил за собою дверь в полночь Прочитав правила и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына. Сын продолжал читать, пить и дымить. — Спать пора. Раздевайся и туши свечку, — сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари. — Уже двенадцать часов. — Ты это, вторую бутылку? Ого! — Без вина нельзя, батя.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 Отец Савва торжественно высморкался и продолжал. — Но не транжирь их и храни. И прошу тебя, после моей смерти пошли племянницы Вареньки сто рублей. Если не пожалеешь, что и Зинаиди рублей двадцать пошли. Они сироты. — Ты им пошли все полторы тысячи. Они мне не нужны, батя. — Врешь? — Серьезно. Все равно растранжирю. — Хм...